«Ах, Александр, до чего ты меня довел? Что теперь со мною будет?» «Вы сами очень неосторожны, Юлия». «Вот прекрасно, я же виновата. Ты ужасный человек, ты решительно не понимаешь меня. Как же мне быть осторожной, когда я одним только тобою дышу, когда ты моя единственная радость?» «Я ненавижу моего мужа, я голоса его слышать не могу. Что же мне делать?» «Научи меня, как разлюбить тебя». «Можно любить и быть более скрытную?» «Нет, Александр, я не могу скрываться. Я сегодня же скажу ему, что я люблю тебя. И пусть он делает, что хочет. Пусть убьет меня, пусть прогонит. Я решительно не могу без тебя жить. Друг мой, милый мой, возьми меня к себе. Спаси меня от этого злодея». Увези меня куда-нибудь. Я буду служить тебе, буду рабою твоею. Все это иллюзии. Вы, Юлия, еще слишком молоды. Нет, друг мой, это не иллюзии, а любовь. Послушай, если муж меня прогонит, разве ты не обязан меня взять к себе? Разве ты уже не отнял теперь у меня доброго имени? Вам пора ехать, Юлия. «Если он меня прогонит или будет кричать, я сегодня же приду к тебе. Я не в состоянии с ним жить». Бахтиаров ни слова не сказал на это. После нескольких минут нерешительности Юлия уехала. «Черт возьми!» – проговорил сам с собой губернский лев. «Эта сумасшедшая женщина, пожалуй, навяжется мне на руки». Она совершенно как какая-нибудь романическая героиня из дурацкого романа. Надо на от нее решительно отвязаться. Я предчувствую, что она сегодня непременно придет. Уехать разве куда-нибудь? Так завтра приедет. Надо как-нибудь одним разом кончить. Напишу я к ней записку и отдам Жаку, чтобы вручил ей, когда пожалует. Даже комнаты велю запереть, чтобы в дом не пускали, а то, пожалуй, усядется, достанет да дожидаться. Решив таким образом, Бахтияров тотчас же написал записку к Юлии. Я не могу принять вас к себе, потому что это повлечет новое зло. Муж ваш узнал, следовательно, наши отношения не могут дольше продолжаться. Увести вас от него значит погубить вас навек. Это было бы глупо и бесчестно с моей стороны. Образумьтесь и помиритесь с вашим мужем. Если он считает себя обиженным, то я всегда готов, как благородный человек, удовлетворить его». Бахтиаров позвал человека, оделся, отдал ему записку и велел передать ее Юлии, если она приедет. Про себя велел сказать – что он уехал на несколько дней и приказал запереть комнаты. Догадливый Жак смекнул, в чем дело. Он тотчас же запер двери и, закурив сигарку, уселся на рундуке крыльца. «Матушка Юлия Владимировна, Ваше Высокоблагородие, заступитесь за меня, сделайте божескую милость, примите все на себя, вам ведь ничего не будет». Я, мол, его через силу заставила. «Ваше высокоблагородие, заставьте за себя вечно Бога молить!» Все это говорил кучер, везя Юлию домой, которая сама была в таком тревожном состоянии, что, кажется, ничего не слышала и не понимала, что вокруг нее происходит. Но, впрочем, приехав домой, она собралась с духом, и довольно смело вошла в гостиную, где сидел Павел. «Что это такое значит ваше письмо?» – проговорила она, снимая шляпку и садясь на диван. Павел, видно не ожидавший жены, встал в недоумении при ее приходе, а при последних словах решительно остолбенел. «Я ездила прокатиться и заехала к нему. Велика важность. У него часто бывают дамы. «Юлия, вы так молоды и так...» — начал Павел. «Что такое? И уж так бесстыдны! Сам ты, бесстыдный человек, выдумал какую историю. Мало ли чего вам наскажут ваши люди».